Я сошел с ленты у центральной канцелярии. Зашел в здание и объяснил регистратору, кто я. Мне был вручён конверт, в нем была записка с номером телефона миссис Шульц. Я еще не позвонил ей, потому что не знал, кто она. В храме не разрешалось посещать воскресших или звонить им без их согласия. Едва взглянув на записку, я засунул ее в блузу и при этом подумал, что напрасно я сделал ловкого Фрэнка таким ловким. Раньше Регистраторами были хорошенькие девушки, а не машины. — Пожалуйста, пройдите сюда, — произнес регистратор. — Вас хотел повидать ваш позначей. Что ж, я тоже хотел его повидать, поэтому направился, куда мне указал робот-регистратор. Желал бы я знать, сколько сейчас за загребу. Я поздравил себя по поводу того, что всадил все денежки в акции, а не оставил их просто храниться на банковском счете. Конечно, во время паники 1987 -го года стоимость акций упала, но сейчас они снова должны подскочить в цене. Я знал, что по крайней мере два моих пакета стоили сейчас кучу денег. Я вычитал об этом в финансовом разделе Times. Газету я захватил с собой, подумав, что может еще придется заглянуть в нее и навести кое-какие справки. Казначей оказался человеком, а не роботом, и даже выглядел, как положено казначею. Мы обвинялись быстрым рукопожатием. Здравствуйте, мистер Дэвис. Моя фамилия Монет. Садитесь, пожалуйста. Привет, мистер Монет, бодр ответил я. Думаю, не отниму вас много времени. Только один вопрос. Передала ли вам страховая компания документы на выплату причитающихся мне денег, или я должен обратиться в их ближайшее отделение? Садитесь же, прошу вас. Мне нужно кое-что вам объяснить. Я уселся. Его помощник тот же добрый старый Фрэнк, принес и установил перед ним коробку с досье. Здесь первые экземпляры ваших контрактов. Желаете взглянуть? Я желал, и даже очень. Полностью придя в себя ото сна, я то и дело скрещивал пальцы от сглаза. Мне не давала покоя мысль, что Белл нашла таки способ добраться до чека. Правда, чек заверен, и его намного труднее подделать, чем обычный. Но Белл баба не промах. Я с облегчением обнаружил, что все передаточные надписи в порядке. Естественно, не было контракта на ПИТа и документов, где шла речь об акции горничной. Скорее всего, Белла их просто сожгла, чтобы избежать лишних осложнений. Я придирчиво осмотрел с десяток документов, в которых она исправила название «Компания всеобщего страхования» на главную страховую компанию Калифорнии. Несомненно, она была мастером своего дела. Возможно, эксперт-криминалист, имевший на вооружении современную технику и методику, доказал бы, что каждый из этих документов – подделка, но мне такое не под силу. Интересно, справилась ли она с заверенным чеком? Печать и подпись на обороте стереть невозможно, потому что чеки печатаются на особой бумаге. Впрочем, совсем не обязательно, что она пользовалась стирательной резинкой, ведь то, что один придумал для блага, другой – иститриться использовать во зло. А очень хитра. Мистер Монат прокашлялся. Я оторвался от бумаг. Расчет со мной будет произведен здесь? Да. Не вникая в подробности, сколько мне причитается? Мистер Дэвис, прежде чем перейти к вопросу о расчетах, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на один документ и одно обстоятельство. Перед вами контракт между нашим храмом и главной страховой компании Калифорнии. В нем говорится об условиях вашего сна в холоде и возвращения к нормальной жизни. Прошу заметить, что все оплачено заранее. Это делается в ваших и наших интересах, поскольку таким образом обеспечивается защита прав клиента, пока он физически беспомощен. Денежные средства, на основе постановления судебных инстанций, в чью юрисдикцию входят такие дела, Выплачиваются храму поквартально, как оплата вашего пребывания здесь. Ясно. По-моему, неплохая сделка. Верно. Таким образом, клиент защищен во время сна. Теперь вам должно быть ясно, что храм является самостоятельным акционерным обществом и не имеет отношения к вашей страховой компании. Контракт между ней и храмом предусматривает только оплату наших услуг, но не управление вашим капиталом. «Мистер Монат, к чему вы клоните? Есть ли у вас какие-нибудь вклады, кроме тех, что вы доверили главной страховой?» Я задумался. «Когда-то я владел автомашиной, но бог знает, где она теперь. Я снял все деньги со своего счета в махавском банке в самом начале моего запоя. А в тот день, закончившееся посещением Майлза, когда я отключился после укола наркотикам, у меня наличных было долларов 30-40. Не в моих правилах было копить добро. Ну а книги, кое-какая одежда, логарифмическая линейка наверняка давно уже пропали. Нет, ничего нет. Даже автобусного билета в кармане не завалялось. Тогда мне очень неприятно сообщить вам об этом, но у вас не осталось ничего.